Глава сорок пятая На свадьбу Сифу и Неферты я преподнесла огромный ковер, три на четыре метра, не менее. Конечно, это изделие невозможно было сравнить с теми, что изготавливали в моем мире. Никогда в жизни я не интересовалась раньше, как именно производят ковры. Да и вряд ли кто-то, кроме специалистов, даже в моем мире, способен ответить на этот вопрос. Но создать экспериментальную школу ковроткачества мне это не помешало. Я знала основное. Такие штуки существуют. Сделать их руками вполне реально, хотя и трудоемко. Посему в школе пробовали все, что только могло прийти в голову. Смешивали джутовые нити с шелковой для прочности, шерсть с растительными волокнами, сольном, валяние из шерсти и все остальное, что я могла вспомнить хотя бы по названиям. Учились придумывать различные узлы — Обязательно зарисовывали их на папирусе. Уже была целая коллекция разнообразных узлов, которыми можно связать нити. Ковер-подарок был изготовлен из овечьей шерсти двух видов — черной и самой белой, какую только смогли найти. Рисунок был геометричен и относительно прост. Центральный черный ромб, черно-белое поле из более мелких ромбов и не слишком широкая черная кайма по краю. Изготовление его заняло не один месяц. И, если честно, Ковром его можно было назвать с большой натяжкой, скорее уж гобелен, но гобелен толстый, прочный и теплый, А главное, что теперь мы понимали, как именно можно создавать такие большие полотнища. За это время были изготовлены необходимые инструменты из дерева и бронзы. Например, частые гребни, которыми уплотняли нити основы. Были изготовлены медные иглы разных размеров и форм, изогнутые и прямые, Были изготовлены деревянные колеса-прялки, и женщины научились прясть на них толстую крученую нить. Если бы я умела прясть с веретеном. Но, увы. Всего пару раз в жизни я видела, как придет моя соседка на электрической прялке. Даже и попробовала сама из любопытства скрутить несколько метров нити. кривоватой и не слишком ровной. Но суть этой прялки я запомнила. Кто бы мог подумать, что пригодится. Вообще-то на веретене умели прясть и местные женщины. Льняную ткань так и изготавливали. Сперва женщины пряли очень тонко льняную кудель. Это была довольно кропотливая работа. Возможно, что со временем я притащу в школу еще и местных предельщиц. Но на колесах прясть было гораздо сподручнее и быстрее. Посмотрим. Более того, следующий большой ковер я задумала делать уже не монохромным, а с различными оттенками. У нас была не только черная и белая шерсть, но и серая, да еще и разных оттенков. Не знаю, дойдем ли мы до ворсовых ковров, но плести циновки из грубых волокон было не так и сложно. А хороший толстый ковер из шерсти принесет владельцу небольшое состояние. Поэтому в следующем году самые искусные мастерицы получат охрану, станки, материал на первое время, немного денег на основание курсов обучения и на жизнь и разъедутся по разным городам учить. Моя школа — это только семена будущего мастерства. Не за один год, но через много лет появятся и более искусные ковроделы, и еще более умелые плетельщики циновок. А я собиралась передать управление ткацкой школой Тингис. Она не была лучшей мастерицей, скорее, очень толковым организатором. Знала, у кого лучше закупить материал, какой мастер быстрее изготовит нужные иглы, где достать и как сделать хороший краситель для ткани, ну и прочее. Не старая еще вдова, которая осталась без мужа, но с тремя детьми-подростками на шее. Она справится. А я собиралась заняться мастерами стекла. Объединить мелкие и разрозненные лавочки, устроить школу, собрать секреты и найти новые способы плавки. Например, можно даже попробовать пустить в дело диск. Мне исполнилось двадцать разливов Нила. Я уже привыкла считать года местными мерками. Стала забывать какие-то незначительные детали прошлой жизни. По-своему, я была счастлива. У меня было некое подобие семьи, которая приняла меня со всеми моими недостатками и тараканами в голове. Спорили со мной, могли даже ругаться и быть недовольными, но любили меня. Наверное, это и было то, к чему и осознанно, и неосознанно я тянулась дома многие годы. Постепенно эта страна и эта земля — Растворяли в себе и мое недовольство непривычной жизнью, и мои слабости. Она, эта земля, принимала мои знания и мою силу. Сон этот пришел ко мне в конце сезона Ахет. Уже заканчивался очередной разлив Нила, уже были проведены праздничные дни благодарности великому Ра и дочери его Маат. Я специально переименовала праздники, именно не поклонения, а благодарности. Капля, как известно, точит камень. Уже работали на полях команды землемеров, и тени слали свои донесения. И все в стране цвело, напившись голубых вод Нила. И этот день ничем не отличался от остальных. Вечером после омовения я долго не могла уснуть. Даже привычное тепло под боком не успокаивало меня. Я все еще размышляла на тему дневного разговора с Имхотепом. Он опять вернулся к теме преемственности власти. И я знала, что он прав. Я уже почти задремала, когда Бася недовольно завозилась и вдруг резко вскочила, издала какой-то дикий, шипящий, воющий звук и кинулась настоящего в центре моей спальни мужчину. Добежать, правда, не смогла, уткнулась в некий невидимый глазу барьер. Я уже сидела на кровати и держала перед собой диск. В узкое окно лился скудный свет луны. Вот только примерно в метре от мужчины лунная дорожка обрывалась, как обрезанная ножом. Как ни странно, я не испытывала ни страха, ни волнения. Такое ощущение, что я все же уснула и вижу сон. Но спросить все равно стоит. «Ты пришел меня убить?» Лица его я не видела, но мне показалось, что мужчина удивился. «Зачем мне убивать тебя?» «Тогда скажи, что ты хочешь». «Выйди из тени и посмотри мне в лицо, я приказываю». Смех его был приятен для слуха. Обогнув по дуге шипящую возле невидимой преграды Басю, он встал в тот самый лунный луч и дал мне возможность рассмотреть себя. Высокий и очень мускулистый. Даже у воинов Хасема я не видела такой подчеркнутой мускулатуры. Короткая кожаная юбка, кубики прессы, не слишком египетское лицо. Скорее... Некие черты индейского воина. Черные гладкие волосы подстрижены в одну линию на уровне плеч. Чеканные золотые наручи. В руках — странная штуковина, напоминающая крест. Только вот вместо верхней части — петля. Тяжелая должна быть штука. Я знала вес золота, и игрушка эта, по моим прикидкам, тянула килограммов на пять-шесть. Но держал он ее легко и совершенно без напряжения. «Почему ты решила, что можешь мне приказывать?» Он все еще продолжал улыбаться. «Может быть, потому что в руках у меня диск Великого Ра, и ты не сможешь причинить мне вреда. Зато я вполне могу убить тебя. Слышал, как я казнила жрецов?» Он как-то странно усмехнулся и сказал. «Уже слышал. И это, пожалуй, было самое умное из того, что ты сделала. Но хитра! не поможет тебе в войне со мной». И сказано это было так, что я поверила сразу.